я ошибкой отправил рукопись в переписку, не просмотрев. Машинистка сама расставила знаки, а так как до сего она работала у Шкловского, то рукопись приобрела вид плохо разваренного гороха. И что же, редактор встретил меня услужливо. Наконец-то мы прекратили суемудрствовать, перестроились, одолжили, а то бывало на фразе «застрянешь, заседание улетит». «Не принимаю ваше прошлое за злонамеренность, но доказательства теперешнего моего утверждения читай хоть одним глазом». Я ответил, что данный случай не более как заслуга машинистки. «Женитесь на ней», — сказал он подозрительно ласково. «Роль спутницы писателя еще не оценена». Впоследствии я вывел заключение, что... И кратко писать вредно. А романа моего он так и не напечатал. Трудно вести прямую линию романа. Особенно романа вроде нашего. Где я и сам еще не знаю, какая из многочисленных линий прямая. Все же я чувствую, что побочные размышления вроде предыдущего нам удаются лучше. И как нам не грустно покидать это лучшее, но мы вынуждены вернуться к Черпанову который, лежа животом вниз, выявлял различные эстетические эмоции. Сейчас же передо мной было нечто новое, а именно упорное лежание животом вниз. Вряд ли это имело отношение к его эстетическим эмоциям. И вот эта неразгаданность его лежания и заставляет меня передать его последующие слова — В той старинной манере, как я их от него услышал. То есть, в виде монолога. — Рукоплещите, Егор Егорович, исповеди! Посупляя брови, начал Черпанов. — Будьте духовным отцом, Егор Егорович! Верьте, что перед вами не макрица, а человек достойный вполне нести пакет с девятью круглыми печатями. «Представьте, два брата, я младший, переехали в Москву ассимилироваться осенью 27-го года. Да, папаша наш, некогда преподаватель пневматологии и логики в семинарии, заканчивал дни свои дел производителем Свердловского архива милиции. Видимо, мало надеяться увидеть нас уже в всем мире, перед отъездом, Он призвал меня к себе, понимаете, я стоял перед ним восемнадцатилетним, надутым, румянцем. И, положив руку на плечо, кстати сказать, он был строгий, хотя и жуликоватый старик, сказал, слова имеют ценность по стойку, поскольку в тебе ловко вращается язык. Асфальт улучшает город, а благополучие человека есть улица, где асфальт, заменен его языком. И вот чем я дольше живу, чем, Егор Егорыч, слова его, мне кажется, мудрее. Ну, что такое человек? Приспосабливающееся животное, Вот что человек. Вы думаете, зря прославился Дарвин? Он сказал людям хитрую правду, Егор Егорыч. Он им тонко поднес насчет приспособления видов, где побеждают хитрые, а не сильные. Животное побеждает только тогда, когда приспосабливается к жизненному потоку. Против всех враждебных сил, грозящих гибелью отдельным точкам, последние, умеющие ведут свою борьбу за существование. Каждый в отдельности копает, троится и вообще ворочает всеми имеющимися у него силами для самосохранения. Однако свойства этих сил пункты их установок у разных индивидуумов различны, Егор Егорович. известно, что от яиц с одной кладки получаются индивиды, часто значительно разнящиеся между собой. Но вполне понятно, что ввиду этой вариации неодинаковые индивиды ведут свою борьбу за существование, подкапываясь друг под друга самым неодинаковым оружием. Яйцо более богатое желтком, например, имеет при определенном...